только при чтении мыслей такого огромного мозга, как мозг всемирной черепахи, возникли непредвиденные осложнения, объяснил он. Волшебники тренировались сперва на сухопутных и гигантских морских черепахах, чтобы постигнуть склад ума рептилии. Они, конечно, догадывались, что мозг у великого Атуина очень большой, но не осознавали, что он будет настолько медлительным. «Группа волшебников посменно читает его мысли в течение вот уже тридцати лет», — продолжал Ринсвинт. «Им удалось узнать только то, что великий Атуин чего-то ждет». «Чего? Кто его знает?» Некоторое время они молча ехали по неровной бугристой равнине, где вдоль дороги стояли огромные блоки известняка. «Знаешь...» — Нам нужно вернуться, — сказал, наконец, Два Цветок. — Послушай, завтра мы доберемся до реки, — начал убеждать его Ринсвинт. С ними ничего не случится. Не понимаю, почему... Он разговаривал сам с собой. Два Цветок развернул лошадь и рысью поскакал обратно, демонстрируя мастерство верховой езды, типичное для мешка с картошкой. Ринсвинт посмотрел вниз. Сундук ответил ему тупым взглядом. — Ну, ты чего пялишься? — осведомился волшебник. — Он может возвращаться, если ему так хочется. Но мне-то чего беспокоиться? Сундук ничего не ответил. — Послушай, я не несу за него ответственности, — вспылил Ринсвинд, — и не испытывай на этот счет никаких иллюзий. Сундук снова ничего не ответил, но на этот раз громче. — Ну и вали за ним. Мне с тобой не по пути. Сундук втянул маленькие ножки и уселся на зем. Все, я поехал, заявил Ринсвинт. Я это серьезно. Он повернул лошадь в сторону новых горизонтов и оглянулся. Сундук сидел на дороге. И без толку взывать к моим лучшим чувствам. По мне так можешь торчать тут весь день напролет. Я еду дальше, понял? Он свирепо уставился на сундук. Сундук в ответ уставился на него. «Я так и думал, что ты вернешься», — сказал Два-Цветок. «Я не хочу об этом говорить», — огрызнулся Ринсвинд. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» «Что ж, дискуссия о том, как избавиться от этих пут, будет весьма кстати». Ринсвинд подергал веревки, стягивающие ему запястья. «Не представляю, почему вас считают такими важными персонами», — заметила Хирена, которая, положив на колени меч, сидела прямо напротив.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 пожаловался Ринсвинт, предпринимая очередную попытку разорвать связывающие его веревки. У него за спиной был камень, и если бы ему удалось поднять руки... Ну да, все случилось бы именно так, как он предполагал. Булыжник ободрал ему все запястья, а веревки хоть бы хны. «Ну при чем здесь мы?» — спросил Два Цветок. «Звезда какая-то». «Я ничего не знаю об этой звезде», — перебил его Ринсвинт.